Веселя жизнь в рзиттоне была нарушена приездом человека, который по всей видимости не мог быть тут лишним. Это был младший брат вольфганга губерт увидев его вольфганг смертельно побледнел и громко воскликнул несчастный что здесь тебе надобно Губерт бросился к нему с объятиями, но тот схватил его и повлек за собой в дальний покой где они затворились несколько часов провели они вместе наконец губерт вышел весьма расстроенный и велел подавать лошадей Эф заступил ему дорогу губерт хотел пройти но стряпчий движимый предчувствием что как раз сейчас можно положить конец смертельному раздору братьев Просил его повременить хоть несколько часов, и тут как раз вошел барон, громко крикнув, — «Оставайся, Губерт! Ты одумаешься!» Взор Губерта просветлел. Он обрел спокойствие и, торопливо сбросив богатую шубу, которую подхватил слуга, взял стряпчиво под руку и, направляясь с ним в комнаты, с насмешливой улыбкой сказал — Итак, владелец моя рата все же склонен терпеть меня здесь. Стряпчий предполагал, что теперь должно разрешиться несчастное недоразумение, которое могла питать только разлука. Губерт взял железные щипцы, стоявшие возле камина, и, колотя ими по суковатому дымящемуся полену и поправляя огонь, заметил. Видите ли, господин стряпчий я человек добросердечный и пригоден ко всякой домашней работе. Но Вольфганг начинен странными предрассудками и к тому же мелочный скряга. Вольфганг, по-видимому, описка гофмана отмеченная многими его комментаторами имеется в виду Губерт. ф нашел неуместным проникать далее в отношения братьев, тем более что лицо Вольфганга, его поведение, его голос с полной ясностью обличали душу, терзаемую всеми возможными страстями. Чтобы узнать решение барона по какому-то делу, касающемуся Майората, Стряпчий поздним вечером пошел в его покой. Он застал барона в совершенном расстройстве, расхаживающего большими шагами по комнате, заложив руки за спину. Заметив, наконец, Стряпчего, барон остановился, взял его за руку и, мрачно глядя ему в глаза, сказал прерывающимся голосом. «Мой брат приехал». — Знаю, — продолжал он, едва Эф успел раскрыть рот, — знаю, что вы собираетесь сказать. — Ах, вам ничего не известно Вы не знаете, что мой несчастный брат, да, только несчастным назову я его, подобно злому демону, всюду заступает мне дорогу и возмущает мой покой. — Не он причиною, что я не впал... В несказанную нужду он приложил к тому все старания, но это было неугодно небу. С тех пор, как стало известно об учреждении майората, он преследует меня смертельной ненавистью. Он завидует моему имению, которое в его руках пошло бы прахом. Он самый безумный расточитель на всем свете. Его долги намного превышают половину того состояния, которое ему достанется в Курляндии. И вот, преследуемый кредиторами, которые его замучили, он спешит сюда и клянчит денег. — А вы, брат, ему отказываете. Хотел перебить его Эф, но барон, выпустив его руку и отступив на шаг, громко и порывисто воскликнул. — Постойте! Да, я отказываю. Из доходов мою рату я не могу и не буду раздаривать ни одного таллера. Но сперва выслушайте, какое предложение сделал я понапрасну этому сумасброду всего несколько часов назад, а потом уж судите о моем чувстве долга. Имение в Курляндии, которое подлежит разделу, как вы знаете, довольно значительно. Я хотел отказаться от своей части, но только в пользу его семьи. Губерт женился в Курляндии на красивой бедной девушке. Она родила ему детей и бедствует теперь с ними. Имением надлежит управлять, назначив из доходов необходимые деньги ему на содержание, а кредиторов удовлетворить, учинив с ними полюбовную сделку. Но что ему спокойная и безмятежная жизнь? Что ему до жены и детей? Деньги подавай ему, наличные деньги, большими кушами, чтобы он мог с беспутным легкомыслием их проматывать. Неведомо какой демон открыл ему тайну 150 тысяч талеров, он требует из них половину, утверждая с присущим ему безрассудством, что деньги эти не принадлежат к рату а должны быть признаны свободным имуществом. Я откажу и должен отказать ему в этом, но меня томит предчувствие, что он в душе замышляет мою погибель. Как ни старался Стряпчий, который, не будучи посвящен в близкие отношения братьев, вынужден был прибегнуть к общеизвестным и довольно плоским моральным рассуждениям разуверить барона в его подозрениях, однако все было тщетно. Вольфганг поручил ему переговорить со злобным и корыстолюбивым Губертом. Эф исполнил это со всяческой осторожностью, на какую только был способен, и немало обрадовался, когда Губерт наконец объявил ему «ну так и быть». Я принимаю предложение владельца майората, но только с условием. Пусть он мне тотчас же отсчитает в задаток тысячу Фридрихсдоров наличными, ибо я по жестокости моих кредиторов могу навсегда потерять честь и доброе имя, и пусть разрешит мне время от времени жить в прекрасном Рзиттене у добросердечного брата. — Никогда! — воскликнул барон, когда Эф воротился с предложением Губерт. — Никогда не позволю я ему хоть минуту пробыть в моем доме после того, как привезу сюда жену. — подите дорогой друг, скажите этому Смутьяну, что он получит две тысячи, Фридриксдоров, и не в задаток, нет, в подарок, только пусть уедет. Поскорее уедет. Тут Стряпчий догадался, что барон уже женился без ведома отца, и что в этом браке должно быть и кроется причина вражды братьев. Губерт выслушал Стряпчего гордо и спокойно, а когда тот кончил, сказал глухо и угрюмо, — Я соберусь с мыслями, а пока побуду здесь еще несколько дней. Эф старался доказать недовольному, что барону уступая ему полностью имение, не принадлежащее к майорату, и впрямь делает все возможное, чтобы удовлетворить его, и ему право не на что пенять, хотя и следует признать, что всякое установление, которое столь благоприятствует первенцу и отодвигает на задний план других детей, само по себе может быть ненавистно губерт одним рывком как человек который хочет глубоко вздохнуть расстегнул жилет сверху донизу заложил руку за жабо другую уперся в бок и проворно повернувшись на одной ноге как танцор резко крикнул ба ненавистная родиться из ненависти потом разразился громким смехом и сказал как милости во владелецмай раа Бросает золотые бедному нищему! Эф увидел, что о полном примирении братьев не могло быть и речь. К досаде барона Губерт надолго расположился в комнатах, которые отвели ему во флигеле. Заметили, что он часто и подолгу разговаривает с дворецким и даже иногда ездит с ним травить волков. Впрочем, он редко показывался на глаза и всячески избегал оставаться наедине с братом, что тому было весьма кстати. Эв чувствовал всю тягость этих отношений и даже должен был в душе сознаться, что странная и неприятная манера, с какой Губерт все делал и говорил, была способна отравить. Всякое удовольствие. Теперь ему стал понятен ужас, который объял барона, когда он увидел своего брата. Эв сидел один в судейской зале, обложенной актами, когда к нему вошел Губерт, еще более мрачен и спокоен, чем обыкновенно, и почти горестным голосом сказал, — Я принимаю. Последнее предложение, брат. Устройте так, чтобы я сегодня же получил две тысячи Фридриксдоров. Ночью я уеду верхом. Один. — С деньгами? — спросил Эв. — Вы правы, — ответил Губерт. — Я знаю, что вы хотели сказать. Лишнее бремя. Так напишите вексель на Исаака Лазаруса в к Я отправлюсь туда этой же ночью. Меня выживают отсюда. Старик напустил сюда злых духов. — Вы разумеете вашего отца? — господин барон, — спросил Эф с большой строгостью. У Губерта задрожали губы. Он схватился за стул, чтобы не упасть но быстро оправившись крикнул Итак, сегодня же господин стряпчий и пошатываясь с трудом вышел из зала теперь он увидел что никакие ухищрения не помогут что ему не сломить моей непреклонной воли сказал барон выдавая вексель на Исаака Лазаруса вка отъезд в рождебно расположенного к нему брата словно снял с него Вольфганга тяжкое бремя. Давно не был он так весел, как в тот день за ужином. Губерт прислал просить извинения, и все были весьма довольны его отсутствием. Эф жил в одном из отдаленных покоев, окна которого выходили во двор замка. Ночью он внезапно проснулся. Ему показалось что его пробудил далекий жалобный стон. Но сколько он не прислушивался, кругом стояла мертвая тишина, и он решил, что все это ему почудилось во сне. Но какое-то совсем особое чувство страха и тревоги овладело им с такой силой, что он не мог остаться долее в постели. Он встал и подошел к окну. По прошествии некоторого времени ворота замка отворились, и из них вышла какая-то фигура с зажженной свечой в руках и пересекла замковый двор. Эф узнал старого Даниэля и увидел, как тот отворил двери конюшни и вскоре вывел оседланную лошадь. Тут из темноты выступила другая фигура, закутанная в шубу, В лисьей шапке ф узнал Губерта, который несколько минут жарко спорил с Даниэлем, а потом удалился. Даниэль поставил лошадь обратно в конюшню, запер ее и, воротившись через двор тем же путем, запер также и ворота. Было очевидно, что Губерт собирался уехать, но в последнюю минуту... Переменил намерения. Также очевидно было, что Губерт находился в каком-то опасном союзе со старым дворецким. Эв с нетерпением ожидал утра чтобы уведомить барона обо всем случившемся ночью. В самом деле следовало вооружиться против умыслов коварного Губерта, который, в чем стряпче теперь убедился, — Еще вчера выдал себя своим расстроенным видом. Утром, в тот час, когда барон обыкновенно вставал, стряпчий услышал беспорядочную беготню, хлопанье дверьми, нестройные голоса и крики. Он вышел из комнаты. Всюду попадались слуги, которые, не обращая на него внимания, с помертвелыми лицами. Сновали по лестницам и пробегали мимо из покоя в покой. Наконец он узнал, что барон пропал, и вот уже битый час его тщетно ищут. В присутствии егеря он лег в постель, а потом, видимо, встал и, надев шлафрок и туфли, вышел с подсвечником в руках, ибо как раз этих вещей и не доставало. Гонимый мрачным предчувствием, Стряпчий поспешил в роковую залу, боковой покой который Вольфганг, так же, как и отец, избрал своей опочивальней. Дверца, что вела на башню, была настежь отворена. Объятый глубоким ужасом, Стряпчий громко воскликнул «Он разбился!» и лежит внизу. Так оно и было. Выпал снег, и сверху отчетливо можно было увидеть только оцепеневшую руку, торчавшую из камней. Прошло много времени, прежде чем рабочим удалось с опасностью для жизни спуститься по связанным лестницам вниз и поднять на веревках труп. В смертельной судороге барон крепко ухватил серебряный подсвечник. Рука, которая еще сжимала его, была единственная неповрежденная часть тела, отвратительно размозженного при падении на острые камни. Когда тело барона внесли в залу и положили на широкий стол, на том же самом месте, где всего несколько недель назад покоилось тело старого родриха С несказанным отчаянием в лице стремительно вбежал Губерт. Сраженный ужасным зрелищем, он завопил брат. — Бедный мой брат! Нет, я не молил о том демонов, овладевших мною. Стряпчий содрогнулся от этих предательских слов. Ему показалось, что он должен тотчас же броситься на Губерта, как на брата-убийцу в беспамятстве рухнул на пол. Его отнесли в постель, но он, как только ему дали укрепляющее лекарство, скоро оправился, страшно бледен, с мрачной скорбью в полуугасших глазах. Вошел он в комнату стряпчиво и, медленно опустившись в кресло, так как не мог держаться на ногах от слабости, сказал. — Я желал смерти брата моего. Ибо отец, безрассудно учредив рат оставил ему в наследство лучшую часть. Теперь, когда он столь ужасным образом обрел свою смерть, я владелец майората, но сердце мое сокрушено, я никогда не буду счастлив. Я утверждаю вас в должность. Вы получаете самые неограниченные полномочия на управление майоратом но я не могу тут оставаться. Губерт покинул комнату стряпчиво и уже через два или три часа скакал по дороге в к По-видимому, несчастный Вольфганг встал ночью и захотел пройти в смежный покой, где помещалась библиотека. Сонный он ошибся дверью, открыл дверцу, что вела на башню, сделал шаг вперед и не зринулся в бездну. Но в этом объяснении все же было много натянутого. Ежели барон не мог уснуть, ежели он к тому же собирался взять в библиотеке книгу для чтения, то причём тут сонливость? А ведь только в этом случае и можно было ошибиться и открыть дверку на башню. К тому же она была заперта и отпереть ее стоило большого труда. — Эх, — заговорил, наконец, егерь барона Франц, когда Эф изложил собравшимся слугам свои соображения. — Эх, любезный господин Стряпчий, так просто это не могло стрястись. — А как же тогда? — спросил Стряпчий. — Франц, честный, верный малый, — который лег бы в гроб вместе со своим господином, не захотел, однако, говорить перед всеми, а отложил до того времени, когда мог все поведать стряпчему наедине. Эф узнал, что барон часто толковал Францу о неимоверных богатствах, погребенных под развалинами, и, словно наущаемый злым демоном, взяв у Даниэля ключи, Он нередко в ночную пору отворял дверь на башню и с тоскою смотрел в пропасть на мнимые сокровища. Верно, и в роковую ночь, после того, как егерь ушел от него, барон отправился в башню, и там случилось с ним внезапное головокружение и увлекло его в пропасть. Даниэль, который также был весьма потрясен смертью барона, предложил замуровать губительную дверь, что тотчас и сделали. Барон Губерт фон Эр, ставший теперь владельцем майората, вскоре совсем переехал в Курляндию и в Рзиттон больше не заглядывал. Эв получил все полномочия, необходимые для неограниченного управления майоратом. Постройка нового замка была оставлена, Зато старое здание, по возможности, приведено в исправный вид. Прошло много лет, прежде чем Губерт в первый раз после смерти Вольфганга однажды поздней осенью снова посетил Рзиттен и, запершись Сеф, провел несколько дней в совещаниях, после чего снова отбыл в Курляндию. Проездом через Ка барон оставил в тамошнем присутственном месте свое завещание. В бытность свою в Зиттоне барон Губерт, по-видимому, совершенно переменившийся, часто говорил о предчувствии близкой смерти. Оно и в самом деле сбылось, ибо через год он умер. Сын его которого также звали Губертом, поспешно приехал из Курляндии, чтобы вступить во владение богатым майоратом. За ним последовали мать и сестра. По-видимому, юнец унаследовал все дурные качества своих предков. С первых же минут пребывания в Рзиттоне он показал себя гордым, заносчивым, несдержанным, корыстным. Он захотел тотчас же произвести перемены во всем, что нашел неладным или неудобным. Прогнал на все четыре стороны повара, собрался прибить кучера, да это ему не удалось, ибо здоровенный малый возымел дерзость тому воспротивиться. Одним словом, он уже входил в роль строгого владельца майорат, когда Эф твердо и сурово положил конец его своеволию, объявив ему весьма решительно, что ни один стул не будет сдвинут с места и ни одна кошка не выгнана из дома, коли ей здесь живется, до тех пор, покуда не распечатают завещание его отца. — Вы осмелились мне, владельцу майората, — начал было Губерт, однако Эф не дал договорить. Раскипятившемуся юноше, и исмерив его проницательным взглядом, сказал, — Не торопитесь, господин барон, вы не смеете приступить к управлению, прежде чем будет открыта духовная, а до тех пор один я тут хозяин и сумею насилие сломить насилием. Вспомните, что в силу своих полномочий, как исполнитель духовный вашего отца, в силу установленного судом распорядка, я облечен правом воспретить вам пребывание в Рзиттене, и потому советую вам, во избежание неприятностей, спокойно вернуться в к Судейская строгость и решительный тон — Придали надлежащее действие его словам, и вот молодой барон, изготовившийся налететь не в меру острыми рожками на стойкую твердыню, почувствовал, что его оружие слишком ненадежно, и почел за лучшее, отступая, прикрыть свое посрамление насмешливым хохотом.